Глава 54. Натаниэль Эверли, самый молодой герцог королевства, брат короля, глава ведомства безопасности и завидный жених, стоял возле трона его величества и вместе с ним внимательно наблюдал за вереницей высокородных гостей, приносивших свои дары и поздравления сидевшему чуть ниже наследнику. Огромное количество приглашенных он прорядил совершенно неожиданно для себя в первой половине сегодняшнего дня. Еще вчера они с братом пытались найти решение, как они смогут противостоять высшему жрецу королевства и его планам. А уже сегодня утром боги нашептали ему план. Один из белых братьев, работающий на его ведомство последние полгода, но до этого момента еще не имевший возможности отлучаться из монастыря, принес ему удивительные вести. Необъяснимая болезнь совершенно неожиданно поразила высшее руководство ордена. Сильнейшие боли, книющие на теле язвы, не поддающиеся лечению, и любая одежда, становящаяся черной при надевании, все это ошеломило святош. Обезглавленные же тела трёх уважаемых жрецов увеличили панику и неразбериху. Полученные известия позволили герцогу начать аресты и конфискацию имущества провинившихся. Целые семьи от стариков до детей спешно покидали столицу. Покидали тихо, без недовольства и скандалов. Никто из праздно шатающихся на улицах обывателей не обращал внимания на плохо одетых людей, смотрящих в никуда. вывозимых на телегах под конвоем стражников. Никто не узнавал в них, блистающих еще вчера в обществе высокородных. Всего лишь за полдня королевство было очищено от светских заговорщиков. Заговорщиков же, прячущих свои лица за одеждами божьих служителей, судя по всему, покарали сами боги. С улиц города в течение всего утра приходили вести о чернеющей одежде святошь, И что самое интересное, не у всех братьев одежда меняла цвет. Обычные горожане не замечали, как исчезают с улиц темные и остаются светлые. Замечали люди герцога, и потому знал об этом и король. Веселые лица, искренние и не очень поздравления звучали в зале в адрес именинника. Музыка, яркие краски цветов, нарядов и лиц, улыбки красивых женщин. Все это вместе, а еще утренние события, о которых еще не знали пришедшие на праздник гости, давало надежду королевской семье, надежду на жизнь. Герцог был уверен в том, что теперь покушение вряд ли состоится. Да, люди, готовые прикрыть своего короля и принца от любой опасности, по-прежнему внимательно следили за происходящим. Но напряжение, сковывающее всех еще сутки назад, уходило. Уверенность в своих силах возрастала. Праздник становился все более шумным. Его высочество спустился в зал. Он и его молодые друзья уделили внимание прибывшим на бал гостям. Натаниэль наблюдал за тем, как его племянник, неукоснительно соблюдая протокол, приглашает на первый танец принцессу соседнего королевства и от души радовался тому, что сможет не просто стоять за плечом у брата, но и с полным правом игнорировать обязанности герцога. Прекрасные девушки пытались привлечь его внимание, и он, как любой мужчина, любовался каждый из них, вот только спускаться в зал ему по-прежнему не хотелось. Его мысли перескакивали с одного на другое, а глаза четко фиксировали все происходящее вокруг. В какой-то момент он обратил внимание на то, как умело и изящно обращаются с веерами женщины – и вспомнил об удивительном умении баронессы Шангри защищаться с его помощью. Успевший заскучать король, был только рад отвлечься и выслушать занимательный рассказ Натаниэля о ней. Ему же в голову пришла идея о том, как можно использовать женщин, обученных таким образом. Разве будет принимать во внимание убийца слабую женщину, стоящую возле принца и играющую веером? Мысль, высказанная королем, показалась интересной обоим братьям. Баронессу было решено найти. Женщин, одетых в черное, в зале было значительно больше десяти, но вот плотная вуаль закрывала лицо только одной из них. Именно на нее герцог Эверли обратил внимание брата, и именно ее велел пригласить для более близкого знакомства с его величеством. Предвкушая интересное знакомство, Они внимательно наблюдали за тем, как движется по залу посланный ими человек. Прежде чем заметить неладное, герцог даже успел рассказать королю, что высокий седоватый мужчина, стоящий рядом с баронессой, ее отец барон Шангри. Совсем немного оставалось пройти посланнику королевской семьи, когда случилось невероятное. Пара, за которой они наблюдали, повернулась и направилась к ближайшему выходу, решив, по-видимому, покинуть торжество. И они покидали его. Двигаясь плавно, не торопясь, ни с кем не сталкиваясь, они, тем не менее, удалялись быстрее, чем в их сторону продвигался сквозь толпу, посланный за ними слуга. Уверенные в том, что в пустом коридоре баронессу непременно догонят, братья искренне расхохотались, с удовольствием наблюдая за тем, какие трудности приходится преодолевать посланнику, отставшему от дамы и ее спутника. И вот слуга наконец-то сумел покинуть зал. Принц, пожелавший узнать причину их смеха и покинувший под этим предлогом щебечущих прелестниц, отвлек их внимание на себя на довольно продолжительное время. По окончании разговора появление вдовы они ожидали уже втроем, внимательно оглядывая зал. Вот только никого, похожего на маленькую стройную фигурку, одетую во все черное, с черными, как смоль, волосами и серебристыми прядями, направляющуюся в их сторону, не было. Несколько томительных минут понадобилось герцогу для того, чтобы понять, что посланный за гость ей слуга возвратился один. Он так и не смог догнать и остановить указанную ему даму и ее спутника, хотя вышел в коридор следом за ними. Исчезновение вдовы не рассердило ожидавших ее мужчин. Напротив, она заинтересовала их еще больше. Посовещавшись, они решили пригласить барона и его дочь на семейный завтрак королевской семьи, который устраивался раз в десять дней. На него приглашали тех, кого хотели приблизить, поощрить, кто мог быть полезен, заинтересовал. А баронесса заинтересовала очень. Бал, праздник, феерия, красок, яркие, как райские птички-девушки, блистательные леди, самовлюбленные и самоуверенные царедворцы, преисполненная важности прислуга и все это вместе взятое королевский дворец. Сам дворец просто великолепен. Те, кто занимался его постройкой, украшением и обстановкой, просто гениальны. Ничего лишнего, ничего вульгарного. Богато? Да. Но как же все гармонично. Ходить и любоваться по коридорам, залам, галереям можно часами. Но жить в такой роскоши я бы, например, не смогла. Такие огромные пространства и гулкая пустота меня пугают. А вот чтобы посмотреть, я бы пришла сюда еще не раз. Мы не опоздали, прибыли вовремя. Поздравили именинника и влились в толпу гостей. Мои опасения не оправдались, никому здесь мы были не интересны. И если у отца все же нашлись знакомые, возобновившие с ним отношения члены семей, пропавших с ним вместе, то меня рядом никто не замечал. Замечательное общество. На таких, как я, одетых в черное, никто не обращал внимания. Вынужденные присутствовать на официальном мероприятии и, видимо, только поэтому получившие приглашение, мы были настоящими невидимками, прямо как белые братья на улицах. Никто не сторонился нас, никто не обсуждал. Словно женщина, одетая в черное, пустое место. Или, как минимум, умерла, и умерла уже давно. Музыка, смех... пары, кружившиеся в танце, галантные кавалеры, и не очень. Общее внимание всего общества, естественно, привлекал принц. Его великолепие-наследник в танце с еще большим великолепием, имеющим титул принцессы, производил благоприятное впечатление. Высокий блондин с голубыми глазами был почти точной копией своего венценосного отца, сидевшего на троне со скучающим видом. но только более молодой копией. Окруженный своими друзьями, он улыбался весело, открыто, не забывая осыпать танцующую с ним девушку комплиментами. Не знаю, как другие, но я заметила, как грамотно и умело работают окружающие его молодые люди, прикрывая его высочество от возможного нападения. А еще я заметила герцога. Да... Как его можно было не заметить? Большая половина всех находящихся в зале дам не сводила глаз с потрясающей парочки, находящейся на единственном зале возвышении. Ну и что, что один из них сидит на троне, а второй стоит возле него? Разве от этого они становятся менее привлекательными? Привлечь внимание хоть одного из них у всех на виду? О чем еще можно мечтать? Ведь герцог не женат. а король — стать его фавориткой, цель многих присутствующих дам. Вот только ни один из них не обращал внимания на вьющихся вокруг возвышения красавиц. Поздравления, пожелания, приветствия позади. Неторопливый разговор словно щитом огораживает их от окружающих. И не только он. Сильнейший магический щит, непринужденно поддерживаемый герцогом, выполняет ту же функцию. Их неторопливый разговор и внимательное, но спокойное поведение якобы слуг, наводнивших зал, ясно говорило мне о том, что брат короля успел остановить заговорщиков, нападения не будет. И все же больше всего меня радовало и вселяло надежду на лучшее отсутствие возле трона высшего жреца королевства. Это означало, что теперь у нас есть шанс... Мы можем попытаться выскользнуть из скрепкой хватки Светош. Планы, размышления, надежды, заполнившие мои мысли, не смогли все же отвлечь меня от него. Я, как и половина присутствующих в зале женщин, не могла не смотреть на брата его величества. Тем более, в отличие от них, я прекрасно знала, как он выглядит без этой расшитой золотом одежды. Как? Великолепно! Да, первая половина присутствующих девушек охотилась за принцем, вторая — за герцогом, а вот замужние имели перед собой другой заманчивый объект для охоты, вокруг которого они и водили свои хороводы. И это был вовсе не король. Этим необычайно привлекательным объектом оказался глава группы лиц, сопровождающих принцессу из королевства Ауриндия, Граф Двардский, признанный сильнейшим магом у себя дома, он не мог не оказаться на этом приеме. Разве мог король доверить безопасность своей дочери кому-нибудь другому? Все такой же безупречный, блистательный и высокомерный, как и прежде. Заострившиеся, ставшие более резкими скулы, суровый взгляд синих глаз и крепко сжатые губы рассказали мне о том, как непросто ему живется, «Но это только мне». Остальные же наверняка видели перед собой невозмутимого, жестокого сноба спокойствие которого не может поколебать даже престарелая, молодящаяся дама, компаньонка королевской дочери, вцепившаяся в рукав его камзола, словно клещ. К изумлению и возмущению всего женского общества, оказавшейся его женой. Сердце на миг замерло. а потом пустилась в бешеную пляску, стоило мне только услышать имя графа и увидеть его. Моё прошлое в его лице приветствовало меня уж очень неожиданно, но минута проходила за минутой, и я все четче понимала, что отпустила прошлое, оно не властно надо мной. Этот человек сыграл в моей жизни большую роль, но возвращение к прошлому невозможно. Он женат, Его жена сумела выжить и быть рядом с ним. Как уж ей это удалось, мне не интересно. Он получил такую жену, какую заслужил. Маги живут долго, очень долго. Вот только сына я ему не отдам. Еще себе родит. У него будет время, чтобы все исправить, а у меня есть с кем дорожить, о ком заботиться, И помечтать теперь есть о ком. Вон стоит красавец, улыбается. Эй, не поняла, почему мне так неуютно, словно скребком по телу кто водит. А вот этого мне не надо. Зачем мне такие знакомые? Не хочу, гад белобрысый. Не смотрела бы в его сторону и не поняла бы сразу, кто это мной так заинтересовался. у, -у, -у этот слуга точно по мою душу. Клоняемся, улыбаемся... И уходим. Ты погляди, они еще и смеются. Над кем? Надеюсь, не надо мной. Коридор, отвод глаз, быстрее, все. А времени-то все меньше и меньше. Если нас захочет остановить герцог и остановить быстро, вряд ли нам удастся уйти без потерь. Но женщины, они ведь такие слабые и болезные существа. Может баронесса заболеть? Решено. Болею. Ближайшие года два — так точно.